неравенство уровней развития. Европейцы завели музеи, в которых сначала собирали диковинки со всего света, а потом перешли к систематическому сбору коллекции минералов, почв, растений и животных разных стран. Европейцы изучили туземные языки, нравы и обычаи. Они знали о народах неевропейского мира несравненно больше, чем те о европейцах. Уже в 17-18 веках британский или голландский юноша мог, не выезжая из Лондона или Амстердама, изучить если не любую, то почти любую страну на земном шаре. Такой возможности даже в начале 20 века не было у парня из Индии, Китая или Африки. У европейцев разнообразнейшая информация о китайской, индусской цивилизациях, а то и земцах тробрянских островов, или истоках Нила. Все остальные народы не знали ни друг друга, ни европейцев. До 20 века они не знали никаких стран, кроме своей собственной. Очень часто европейцы и их собственные страны знали лучше, чем сами туземцы. Европа становится средоточием знаний, а даже такие развитые цивилизации, как индусская или китайская, с трудом воспринимали сам факт существования европейцев. Даже японцы открыли Европу только в том смысле, что общались с голландцами, читали книги и пытались воспроизводить узнаваемое. Но отнюдь не совершали в Европу морские путешествия. Что же до бушменов, то они как-то и не очень понимали, с кем вообще имеют дело. Европейцы умели быстро сообщать всё необходимое товарищам и начальникам, выполнять приказы и действовать как единое целое, а не механическое скопище. Наполеон прекрасно сказал, что один мамелюк чаще всего побеждал одного француза. Трое французов были равны троим мамелюкам. 10 французов уже обращали в бегство 10 мамелюков, а 100 французов могли разгромить тысячу мамилюков. В 1453 году турки взяли Константинополь, Византийская империя окончила свое существование. Но только вот турецкий султан вел армию в 150 тысяч человек, а защитников Константинополя было 8 тысяч. Это заставляет задуматься. В 16 веке 100-200 испанских завоевателей могли идти против целой армии десятков тысяч индейцев. Это о чём-то говорит. И в 17-18 веках крохотные отряды европейцев легко громят армии в десятки тысяч туземцев. 6 апреля 1799 года 4000 англичан и индусских солдат взорвали часть стены столицы Майсура, Серенгопатама. в котором находился гарнизон в 20 тысяч человек. К вечеру этого дня погибло 1464 британца и около 6000 индусов. Британцы разграбили горящий город, убили пытавшегося бежать типу султана. Современные индусские историки подчеркивают жестокость англичан, но как-то не фиксируют внимание на попытки монарха бежать. В 19 веке британцы воюют в Китае за право торговать опиумом. Ужасны и отвратительны цели этой войны. Но и во время опиумных войн отряд в 300-500 англичан легко громит китайские армии по 20-30 тысяч человек. Иногда китайцы бегут при одном появлении британцев, при одном слухе о приближении британских солдат. Уже это одно заставляет европейцев смотреть на туземцев с некоторым пренебрежением.